Глава пятнадцатая. Полина. «Да что же это за утро такое? То братец царет над духом, то теперь Илья пришёл. Чёрт!» Хожу по комнате туда-сюда, пытаясь разобраться в собственных чувствах. Еще позавчера я была уверена, что Илья – моя судьба. Летела в Москву с единственным желанием увидеть его, а вот, наконец, увидела» пытаюсь разглядеть в себе хоть крупицу чувств к нему, но почему-то не получается. И дело даже не в том, что я его на измене поймала. Нет. Тот момент был, конечно, ужасным. Я была унижена и растоптана. Но жгучей ревности у меня к Илье нет. Просто пришло понимание, что он не мой человек. И, видимо, никогда им не был. Помню, когда мы учились в школе и все время были рядом. Мне даже целовать его не хотелось. Я думала, что была в него влюблена, но, наверное, в глубине души всегда видела в нем больше друга, нежели парня. И понять мне это помог Даниил, чёртов братец, с которым, к огромному моему сожалению, все как раз было по-настоящему. Машинально открываю шкаф с нижним бельём и вовремя вспоминаю, что его у меня нет. «Вот же козёл! Он ведь его украл!» Приходится взять низ от купальника и быстро надеть юбку. Пора завтракать и собираться в колледж. В конце концов, сегодня первый день. Опаздывать никак нельзя. Расчесываюсь и забираю растрепанные волосы в хвост. Беру заранее подготовленную сумку с учебниками и тетрадями. Выхожу из комнаты и спускаюсь вниз по лестнице. Как вдруг до меня доносятся громкие голоса. «Ты кто вообще такой?» «Ее брат». «А я ее парень!» «Нет, дружище, ты долбоеб! Вали отсюда!» Сердце начинает биться чаще, подступает к самому горлу. «Господи! Неужели Даня встретился с Ильей раньше меня?» «Эй! Что тут происходит?» Спускаюсь вниз и застываю в проеме двери гостиной. «Поля!» Илья тут же оборачивается ко мне. «Наконец-то ты спустилась!» «Тут ко мне какой-то ненормальный пристает. Говорит, что твой брат. Я тебя восемь лет знаю. Ты никогда не говорила, что у тебя есть брат?» «Его и не было». Вздыхаю, ловя на себе дикие взгляды Даниила. Стараюсь его игнорировать. Поворачиваюсь к Илье. «А ты зачем пришел?» «Поль, прости». виновато опускает голову. «Давай поговорим. Я хочу помириться. Я люблю тебя». «И только тебя!» Внутри что-то трогает. Я застываю в растерянности. Илья пользуется моим замешательством и шагает ко мне. Касается щеки, убирает за ухо выбившуюся прядь. «Прошу, не руби с плеча, ведь на вместе было так хорошо!» «Так, все!» Я не успеваю ничего ответить, как рядом материализуется Даниил. «Хватит ее лапать! Она же сестра мне!» «В конце концов, имей приличие!» Перевожу на него ошарашенный взгляд. «С какого перепуга невинные касания теперь считаются лапаньем?» «Да я не...» Бормочет удивленный Илья и переводит на меня жалобный взгляд. «Но его я тоже прощать не собираюсь». «Нет, Илья, нам не о чем говорить». «Слышал?» Даня снова встревает. «Она не хочет с тобой говорить. Выметайся!» Брат хватает Илью за локоть, он гораздо шире его в плечах. Хоть Илья тоже не хлюпик, но и не такой качок, как Даниил. «Оставь меня в покое!» – пытается сопротивляться бывший. «Заткнись, а то челюсть выбью!» Илья теряется. На моей памяти он ни разу ни с кем не дрался, и напор Дани его явно пугает. Семеню за ними следом до входной двери. Даня распахивает ее и выталкивает вон моего бывшего парня, а потом закрывает и преграждает мне путь, не давая пройти. «Ты какого хрена делаешь?» – цежу сквозь зубы. «Помогаю!» – зло огрызается. Смотрит бешено мне в глаза, а потом внезапно переводит взгляд на губы. «Ты скользит ниже и...» «Ты в этом в колледж собираешься?» как-то нервно сглатывает, останавливаясь на моем топике. «Конечно!» — складываю руки. «Без лифчика?» — он все еще таращится на мою грудь. «Прикинь, да!» — стреляю в него убийственным взглядом. «А еще и без трусов, потому что какой-то озабоченный маньяк украл мое нижнее белье. Дай пройти!» Его лицо вытягивается, он смотрит на меня не мигая. Пытаюсь представить, что происходит в его голове, но теряюсь в догадках. «Нет, без трусов идти никак нельзя!» Его голос становится очень хриплым. «Это еще почему?» С трудом сдерживаю улыбку. «Конечно, он же не знает, что я купальник надела». «Думаю, Илья меня подбросит до колледжа. Как думаешь, может, еще и трусы мне купят?» Откровенно насмехаюсь над ним, радуясь, что этому придурку не удалось поставить меня в нелепое положение. Толкая его в сторону, но в этот момент Даня крепко хватает меня чуть выше локтя. «Не смей!» – сойди сквозь зубы. «Я сам тебя отвезу!» Продолжая цепко держать меня, открывает дверь и уверенно тащит за собой по залитой солнцем лужайки.